Глава 11. Я проснулась под размеренное покачивание. Блаженно замерла на краю мира не спеша окунуться в реальность, наслаждаясь собственным спокойным дыханием и теплом одеяла, в который меня закутали чьи-то заботливые руки. Почему-то подумала, что это мама, а я привычно сплю на верхней полке. Наверное, потому что всегда любила поезда. От моего города до Москвы двое суток пути. Родители частенько ездили в столицу по делам, предпочитая железную дорогу самолетом, и брали меня с собой. Какое же это было счастливое время! Помню, как забиралась на верхнюю полку и часами наблюдала за мелькающими незнакомыми городками и деревеньками, закрытыми переездами, возле которых замерли машины, пропуская поезд, За детворой, увлеченно машущий нам вслед, не заботьтесь, видит ли их кто за окном стремительно пролетающих вагонов. Я любила смотреть на подступающих к железнодорожному полотну леса, что потом убегали вдаль, сменяясь полями с деловитыми тракторами. Любила полустанки, где можно было купить все от спелых фруктов и домашних пирожков, вплоть до горячего вареного картофеля с малосольными огурцами. Но куда больше мне нравилось лежать и смотреть в окно. Так долго, пока не засыпала под ритмичный стук колес. Ритмичный стук колес? Тогда почему я слышу скрип, в котором ритм отсутствует напрочь? Тут память вернулась ко мне окончательно. Черт, ведь это вовсе не железнодорожный состав. Я открыла глаза, уставившись в полотнянную стену повозки дочерей леди Айрис. Какой еще поезд? Мои родители давно умерли, а я, как пошла за молоком, так до сих пор и хожу, вот уже шестой месяц. Тут же нахлынули воспоминания о черном драконе, рвущем магическую сеть, затем о синих кольцах порталов. После этого был берег реки и пальцы мага на моей голове. Я почувствовала, как холодею от ужаса. Инициация, предсказания, Кейн. Подскочила, скидывая лоскутное одеяло Сабрины. В повозке сестричек не было, зато в ней присутствовал Равен Макалахер собственной персоной. Сидел рядом, да еще и сжимал в руках мою ладонь. Проснулась, любимая, улыбнулся мне, хотя вид имел крайне озабоченный. «Как ты себя чувствуешь?» Мне сейчас было не до собственного здоровья и не до его довольной физиономии. Вырвала ладонь из слишком заботливых рук Первородного. «Но где же Кейн? Он бы не допустил такого безобразия. Неужели, пообещав вернуть меня черному дракону, сдержал слово? Или же...» «Где маг?» — спросила у дракона, удивившись тому, как хрипло звучит собственный голос. «Что ты с ним сделал?» «Он ушел», — спокойно произнес Первородный. «После твоих видений и сам сообразил, что здесь ему не место». «Не место?» — вновь прохрепела я. «Ах, значит, ему здесь не место. А ты, выходит, решил, тебя здесь ждут с распростертыми объятиями. Как бы не так, Равен Макалахер, убираясь из моей повозки. Иди ты знаешь, куда вместе со своими богами и это дурацкое предсказание прихвати, потому что...» Договаривать не стало так как до точки кипения добралась сразу же, побив все рекорды скорости. Нырнула в поток, мимоходом подумав, сколько же я валялась в отключке, раз успела восстановить магический резерв. Или же Кейн добавил во время инициации. «Шестая ступень», — сказал он, — «дальше за один раз нельзя, и высшим магом меня сделает кто-то другой». Возможно, именно из-за инициации магический поток вел себя как послушный помощник, а вовсе неспокойная река, безразлично протекающая мимо. Я уверенно зачерпнула, точнее, он мне отдал столько, чтобы хватило доходчиво объяснить Равену Макалахеру, что ему здесь не рады. — Что же ты, где начал Равен, но не договорил, потому что от магического толчка влетел в наспех Залатун и после ночного нападения полотнянную стену, прорвал ее и выпал наружу. Двери я так и не научилась открывать. Ну и ладно. Поднялась на ноги пошатнулась, едва успев вцепиться в плотную материю стены. Голова кружилась так, словно меня пригласили в развеселый хоровод, и я не могла отказаться. Немного постояла, пережидая приступ, затем вспомнила, что еще не договорила с драконом, а выпрыгнула из повозки. Оказывается, уже наступил вечер. Караван тащился по едва заметной колее идущий сквозь проросшие редкими деревьями холмы ничей на земле. Повозка дочерей леди Айрис привычно следовала последней. Мимо проехали трое замыкающих из отряда Бриона. Кивнули мне, но ничего не сказали. Наверное, потому что невозмутимый Равен Макалахер стоял неподалеку и разглядывал меня с преувеличенным интересом. Я затравленно оглянулась. Вдали виднелись густые заросли кустарника. Блеснул темным золотом изгиб реки желтоватыми песчаными берегами. Кажется, именно там я видела своего мага последний раз. Первородный сказал, что Кейн ушел. Ну куда? Где мне теперь его искать? Марта, послушай же ты меня, глупая! равен шагнул навстречу, явно собираясь меня обнять. В чем-то он был прав. Я глупая. А еще брошенная и несчастная маг-абсолюта с инициацией шестой ступени. Поэтому он сейчас либо оставит меня в покое, либо... Запустила в первородного молнии, от которой он едва успел увернуться. Какой же он все-таки быстрый. От следующей не успел, но в последний момент выставил защиту, в которую тут же впились еще несколько моих коронных, голубеньких, с искорками. Молнии рождались и вылетали из моих рук так легко, словно я работала на электростанции главным трансформатором. — Что ты делаешь? — возмутился дракон, едва увернувшись от очередного разряда. — Прекрати сейчас же! — размечтался, — прошипела я. — Интересно, насколько хватит его защиты? И что он будет делать, когда резерв подойдет к концу? Выживет ли первородный, если получит молнии? А если двумя? Додумать не успела, потому что Райвен пригнулся и бросился ко мне, но отлетел, отброшенный магическим ударом. «Только не вздумай превращаться», — предупредила его, увидев, как Первородный застыл, пригнувшись к земле, касаясь его рукой. «Убью тебя и дракона!» Поток над моей головой стал стремительно складываться в знакомый смертоносный рисунок. «Убивать Райвена я не собиралась, но...» как бы разговор на повышенных тонах не зашел слишком далеко. «Марта, не дури!» — изумленно произнес он, поднимаясь на ноги. «Ты хоть понимаешь, что творишь?» «Еще как понимаю», — огрызнулась я, разгоняя магический дурман над головой. «Так и быть, пусть еще поживут. И мой неудавшийся муж из видений, которым я не позволю сбыться, и его великолепный черный дракон». «А теперь слушай меня, Райвен Макалахер, и слушай очень внимательно. Все, что было в пророчестве, полный бред, кроме одного. Да, я маг Абсолюта. Пусть еще слабый и необученный, но тебе лучше меня не трогать. Не приближайся ко мне, а то прибью на месте и не пойму, как это сделала». «Марта», — опять начал Первородный, — «считай, что я тебя предупредила». Когда ближе, чем на 20 локтей, стреляя без предупреждения. Запустила в него из вредности еще одной молнии и ринулась догонять караван. Вскоре показалась повозка сестричек, но я побежала дальше, решив найти Риоха или Исая. Мне нужно было знать, куда отправился Кейн или быть может, он оставил мне письмо либо записку. Я не могла поверить, вернее, это попросту не укладывалось в моей голове, что вот так взял и бросил меня с Райвеном и Калахером. Кен любит меня, так почему же оставила одну с драконом, да еще и на ничейных землях? Поэтому я бежала, спешила в голову каравана, чувствуя на себе любопытные взгляды. Люди кивали приветственно, но мне казалось, что они уже обо всем знают. Вернее, догадываются, сделав совершенно неверные выводы. Ведь многие видели, как я целовалась с Велидом. Вернее, это он пытался меня поцеловать на глазах у всех. А потом из-за меня подцапались высший маг и дракон. Но и это еще не все. Вдобавок меня бросил муж. Ну и пусть кен мне не муж, но от этого не менее больно. Тут я увидела девочек, выглядывающих из повозки служанок. Они призывно мне помахали, но я лишь покачала головой. Не до них сейчас. Потом заметила наших лошадей, привязанных к повозке Искара. кара. Выходила Кейн, не взял ни одной. Но как же тогда он ушел? Наконец добежала до Исая. Рыжеволосый маг ехал на кобылке рыжемасти. Удивительно, как у них сложился пазл. «Исай», — выдохнул я, схватив его лошадь за поводье. «Слезай сейчас же, поговорить надо!» Мак покорно спрыгнул с лошади, и я вцепилась в его серую рубаху, стараясь отдышаться и унять головокружение. Взгляд задержался на атласном поясе зателевой затейливой вышивкой. Какой же все-таки знакомый рисунок! Уж не над ним ли корпела Сабрина в последние пару дней? Впрочем, сейчас мне было глубоко безразлично, кто с кем и почему. «Где Кейн?» — спросил у него. «Ну же, отвечай!» Мак отвел глаза. «Исай, ну, пожалуйста!» Взмолилась я. «Он ведь с тобой разговаривал перед тем, как уйти!» Кивнул. «Что он сказал? Куда он ушел?» «Не знаю, что между вами произошло», пробормотал Исай неуверенно. «Но ты должна знать, что его решение я не одобряю». «Прошу тебя, не томи!» Он попросил меня о тебе позаботиться, но куда отправляется не сказал» хотя я думаю, что в Тару, но ведь его лошадь здесь. Оставил ее тебе, ушел порталами. До самой Тары, не поверила я. Так далеко не хватит даже самого большого магического резерва, — усмехнулся Исай. Он будет идти с остановками, но доберется значительно раньше, чем наш караван. Он оставил мне что-нибудь, письмо или записку? Исай покачал головой. Нет, но Кейн просил меня... Перед тем, как уйти, просил тебе передать кое-что на словах. Мак замялся. «Ну что? Что? Ну же, говори!» «Не понимая почему он не сказал это сам?» «Так что же? Что он просил мне передать?» «Просил передать, что он тебя любит. Это ведь все из-за Филида, не так ли? Скажи, из-за него?» Вместо ответа я размазывала по лицу слезы, потому что истерика подкралась, напала и одержала верх в короткой и нечестной схватке. «Что между вами произошло?» — допытался рожеволосый маг. Нерешительно погладил меня по плечу, стараясь утешить. Бесполезное занятие. Утешить меня мог только Кейн, но он ушел порталами до тары. Не верю, чтобы Логан мог вот так из-за какого-то там Лугуса, — добавил Ясай. «Если бы из-за Филида...» — пробормотала я сквозь слезы. «Лугус тут совершенно ни при чем!» — Тогда кто? — Райвен Макалахер. Имя Первородного вызвало у меня новый поток слез. Тут Исай сжал мои плечи и хорошенько встряхнул. — Что то натворила? — Еще спроси, как я могла? Кажется, сейчас начну глупо хихикать. Интересно, встречались ли в истории Ириана сумасшедшие маги Абсолюта? — Как ты могла? — холодно поинтересовался маг, и я глупо захихикала. — Надо же, спросил. «Логан — мой друг, и я имею право знать», — настаивал рыжеволосый маг. «Предсказание!» — наконец сдалась, хотя я не собиралась никому рассказывать. «Я сделала предсказание самой себе, потому что у меня оказался какой-то там дар. Хотела, чтобы дракон от меня отвязался. Думала, что буду с Кейном всю оставшуюся жизнь. А оказалось я там, я с Равеном и Калахером». Кен увидел и все неправильно понял. Хоть я и пыталась ему объяснить, что это бред, вместо этого он, он взял и ушел до тары порталами. Очередной поток слез. Сколько же вас там набралось? Пойдем, я отведу тебя к сабри к Сабрине, — поправил себя маг. Обнял за плечи и повел к приезжающим мимо повозкам. Вот, значит, как все обернулось. Я-то думал... Что он думал, Исай так и не сказал потому что рядом, как по заказу, оказалась веселенькая таратайка дочерей леди Айрис, в которую успели вернуться ее хозяйки. Мак ловко подсадил меня на повозку, после чего запрыгнул следом. — Теперь я понимаю, — произнес он, шагнув за мной в женское царство сестричек, почему Кейн ушел. — Предсказание. Ну, конечно же. Он ведь и до этого говорил, что у тебя дар. «Ну, хоть кто-то что-то понимает», — огрызнулась я. Взглянула на жаждущих подробностей сестричек, но рассказывать им ничего не стало. Растянулась на полу и завернулась в одеяло. «Здесь я и буду жить, вернее, лежать и плакать. Еще скажи, что поступил бы так же». Исай промолчал. «Ну и с этим тоже ясно. Да ну их всех этих мужчин и Риана. Домой мне надо мужу молоко донести». Только почему-то мне казалось, что молоко, кефир и прочие молочные продукты Сергея давно уже носят другая. — В Таре есть предсказательница, — маг устроился рядом со мной, — при храме святой Бригитты. Намного сильнее то, что в святилище Дагды. Если ты не веришь своим видениям, можешь узнать будущее у нее. Берет она дорого, но я не слышал, чтобы когда-либо ошибалась». «Спасибо», — поблагодарил его, — «я подумаю над твоим предложением». Но поразмыслить мне не дали. «Марта, что случилось?» — принялась допытываться уже Сабрина. «Почему ты плачешь?» «Я видел как тебя принес муж, и ты была без сознания. А потом пришел первородный и приказал всем выйти». «Совсем обнаглел», — заявила Эйна, присаживаясь с другой стороны. «Я покивала. Обнаглел не то слово». И как только твой муж ему позволил? — Его больше нет, — сказал я сквозь слезы. Кейн ушел. — Ну, конечно же, это все Лугос виноват, — зловещим тоном произнесла Эйна, после чего подскочила и двинулась к выходу из повозки. — Ты куда? — одновременно воскликнули мы с Сабриной, но девушка уже скрылась за матерчатым пологом. Кажется, отправилась разбираться с Фелидом. — Надо же, мне всегда казалось, она меня терпеть не может. «Будьте здесь, я скоро вернусь», — Исай поспешил за Эйной. Я понадеялась, что он за ней присмотрит, потому что подниматься и куда-то идти у меня попросту не осталось сил. Так и лежала, укрывшись одеялом, чувствуя все кочки и ухабы, через которые переваливались колеса повозки. Сабрина пыталась меня утешить, уверяя, что Кейн обязательно вернется, но я в это уже не верила. Он ушел потому что все решил. Бросил меня. Одну на ничейных землях. Впрочем, довольно скоро в повозку зачистили посетители. Караван маленький, слухи разлетались со скоростью близкой к световой. Первым пришел Искар. Долго мялся и бормотал о том, что муж мой спас ему жизнь, но раз тот ушел, то теперь он мой должник. А что касается Кейна, ну что же, в семьях разное случается — ревнует немного, перебесится и обязательно вернется. Купец оставил нам две пузатые бутылки красного вина. Вернулась Эйна и сообщила, что внешность Фелида серьезно пострадала от ее ногтей. Затем быстро сообразила кружки и закуску, после чего мы принялись топить мою печаль в алкоголе. Печаль, правда, попалась стойкая и поддаваться не спешила. Мы много пили и немного плакали но перестали, когда пришел вожатый Риох. Караванщик погладил бороду, задушевным голосом сообщил, что наше с Кейном дело молодое и глупое. Как поссорились, так и помиримся. Вино, грей желудок и отдаваясь неестественным весельем в голову, придало мне сил с ним согласиться. Про Знайки на этот раз Риох промолчал, но сделал предложение, от которого я по причине нетрезвости так и не смогла отказаться. «Кстати, а почему бы нет? Ведь я маг. Маг еще какой! Правда, слегка необученный, но Риоха это нисколько не волновало. Времена нынче беспокойные, лишние руки в охране каравана не помешают», заявил он, предложив мне занять место Кейна. «В ответ я заломила цену в тридцать серебряных. Ясное дело, что наглею». Но Киен ушел, а пьяным мне уже было все равно. Половину сейчас оставшейся в таре, добавила я. Меня муж бросил, так что придется зарабатывать на жизнь самой. Правда, где-то еще был Равен Макалахер. Не думаю, что первородный согласился бы с моими логическими заключениями, но пусть идет лесом или же летит над лесом. С Риохом мы торговались довольно долго, пока не сошлись на двадцати. Наконец вожатый ушел, все-таки напоследок пробормотав о хорошем знаке, но я ему не поверила. Ничего подобного в моем ближайшем будущем не предвиделось, это уж точно. За ним заглянул Исай, окинул взглядом нашу нетрезвую хихикающую троицу и ушел, сославшись на неотложные дела. «Ну и не надо, не надо нам еще одного собутыльника, самим больше достанется». Как-то незаметно стемнело. Лина зажгла свечи, сунула их в плошки, пристроив их на полу рядом с импровизированным столиком, строго-настрого запретив переворачивать, а то еще сгорим. Так что, как только колеса попадали в глубокие ямы или же нас подкидывало на ухабах, мы дружно кидались спасать огонь. Наконец, повозку перестало трясти, караван остановился на ночлег, Я слышала, как за полотняной стеной разжигали костры. Переругиваясь, расставляли повозки и распрягали лошадей. Понадеялась, что Искар присмотрит за... Выходил уже за моими лошадками. Тут в нашу повозку залез Брион, заняв огромным телом почти все жизненное пространство. но вопрос, зачем пожаловал, здоровяк поинтересовался, в каком виде мне принести голову Лугуса. «В мешке или же просто за волосы приволочь?» Мы с Эйной нетрезво захихикали, а Сабрина почему-то испугалась. Впрочем, я все же жалилась, ведь филипп ни в чем не виноват, после чего мы долго уговаривали Бриона оставить Лугуса в живых, декламируя ему по очереди стихотворные шедевры о глазах и грудях. Ириан не должен лишиться славного своего певца и поэта, хоть тот и последнему Ну да ладно... Наконец Брион, выпив с нами вина, согласился пощадить филида Двинулся было к выходу, но остановился. Повернулся, затем произнес целую речь о том, что если мой муж так и не вернется, то в целом он готов занять его место. Такая женщина зря пропадает. Сильная и красивая. Могу детей ему рожать, а в перерывах караваны с ним охранять. Мы вытолкали его в зашей затем, отдышавшись, долго смеялись. После чего попытались напиться до состояния все мужики-козлы, но как-то не получилось. Вино шло к концу. Сабрина с нами так и не согласилась, уверенно заявив, что, может, и козлы, но далеко не все. Да и я, признаться, не хотела в это верить. Кен ведь любит меня, но дурак. Райвин тоже любит, но дракон. Вот такая засада. Наконец Сабрина сбежала к своему рыжеволосому магу. Мы остались вдвоем с Эйной, а с нами еще полбутылки вина. Только вот оно, как все хорошее в моей жизни, быстро подходило к концу. — Сиди здесь и не двигайся, — нетрезво приказала мне девушка. — Я сбегаю к скару за бутылкой и служанкам скажу, чтобы ужин готовили. И она довольно бойко покинула повозку. Я тоже поднялась, решив размяться но тут же села, потому что этому столику больше не наливать, а то ножки шатаются, норовя опрокинуть всю столешницу. Мне вообще-то пить нельзя, потому что сразу засыпаю, либо меня на подвиги тянет никому ненужные. Но спать я не собиралась, а подвиги совершать так и не удалось, потому что, отодвинув заднюю матерчатую стенку, в повозку пролезла драконья голова. Уставилась на меня темным взором, Моргнула, затем протиснулась дальше и понюхала полупустую кружку. Дракон возмущенно фыркнул, да так, что чуть не загасил свечи. «Даже и не думай», — пригрозил ему, — «третьим не будешь, самим не хватает». Он послушно перестал покушаться на вино. Вместо этого полез ко мне, пытаясь просунуть голову под руку, словно большой нашкодивший кот. Хотя какой из него кот?» Огромный опасный ящер с роговыми пластинами вместо воротника и шипами на голове. Я осторожно прикоснулась к его э, морде, привела рукой по твердой шероховатой коже, затем по привычке почесала шею. В детстве у меня была кошка, которая нравилась вот так, а еще за ушком. Дракон зажмурился и, кажется, перестал дышать, после чего вознамерился пристроить свою голову мне на колени». «Отстань от меня», — сказал ему, вспомнив, что вообще-то меня муж бросил, и все из-за него. Попыталась оттолкнуть, но этого еще поди оттолкни. «Гладить тебя я не собираюсь, не заслужил. Это меня жалеть надо». Но дракон жалеть меня не стал, вместо этого тщательно обнюхал мою руку, обдувая кожу горячим дыханием, заставляя колыхаться огонь на фителях свечей. «Уходи!» — приказал ему. «Ну и пусть он спас меня в пустыне, но ведь это... это Равен Макалахер, и хозяину своему передай, что он мне жизнь сломал». Ящер моргнул, но тут наш рандеву прервал истошный женский виск. Оказывается, вернувшаяся Эйна застала в своем царстве неучтенную драконью голову и включила сирену, переходящую в ультразвук. «Прекрати визжать!» — взмолилась я. «Голова и так раскалывается!» «Змея! В повозке змея!» «Тебе показалось!» — вздохнул я. «Никого здесь нет». «И правда, уже нет». Равен Макалахер убрался во свояси решив не связываться с оружием массового уничтожения барабанных перепонок. «Ничего мне не показалось!» — успокоившись, заявила Эйна. «Может, я и выпала лишнего, но очень даже трезвая». — А вот ты зачем со змеей обнималась, пока я за вином ходила? Или же это был дракон? — Ну и как сходила? — поинтересовалась я, решив перевести разговор. В ответ Эйна показала мне добытую бутылку, и я кивнула одобрительно. — Надо же, удалось! Тут в повозку ввалился Ясай, а за ним еще и Брион. Оказалось, они заслышали визг и поспешили к нам на помощь. Эйна, путаясь в показаниях, принялась рассказывать, что увидела в повозке змею. Или это была драконья голова? Я же стояла намертво, утверждая, что никого здесь не было. Только я и кружка. Кажется, Брион мне поверил, а вот рыжеволосый маг посмотрел сукоризной. От тяжелого взгляда стало не по себе. Неужели подумал, что я с драконом развлекаюсь, когда Кейн даже не успел отойти на приличное от каравана расстояние? «Все, уходите!» — рявкнула я на мужчин. «Мы спать будем!» И стала подталкивать Бриана к выходу. Зыркнула нехорошим взглядом на Исаия, решившего стать голосом моей совести. «Не надо мне такого! Я и сама разберусь с Райвеном и колахером Наконец они ушли, забрав с собой принесенную Эйной бутылку, заявив нам, что вино не красит женщин, А мужчинам на вечернем привале оно очень даже к лицу. Вот же вредное. Уверенно разопьют у костра за наше здоровье, и призраки убитых фаморов не будут тревожить их сон. Нападение сегодня никто не ждал. Тёмному миру тоже требовалось время, чтобы собрать новый отряд взамен уничтоженного. Впрочем, напоследок Брион меня заверил, что пусть такого в практике еще не случалось, но он обязательно выставит караульных. Но если я не смогу заснуть, то всегда смогу его найти, и он с радостью составит мне компанию. После этих его слов я удостоилась еще одного тяжелого взгляда исая и смешка Эйны. Да ну вас всех, спать я пойду. И я спала, укрывшись лоскутным одеялом, положив голову на одну из расшитых подушек атласных. С одной стороны меня грела Эйна, с другой — Сабрина. Проснулась уже на рассвете, когда свет занимающегося дня уже тронул ночную мглу. Долго прислушивалась к легкому дыханию девушек, к шагам и негромким переговорам караульных, не понимая, что именно вырвало меня из сладкого мира сновидений. Быть может, разбитое сердце? Негромко всхлипнув, вспомнила о Кенни. Как же я мечтала, чтобы он передумал и вернулся. Похитил бы меня с женской половины и унес с собой, и мы, как прежде, спали бы с ним вместе, а может и не спали. Все, все, что он захочет. От этих размышлений стало еще хуже, и мои нервы превратились в натянутые струны. И я подумала, еще немного, еще одна убийственная мысль, и они лопнут, прозвучав в тишине лагеря разорванными аккордами. Хотя нет, это уже не нервы. По ощущениям меня растягивали в разные стороны неподвластные пониманию силы. Что еще за ерунда? Завозилась, пытаясь скинуть наваждение, объяснить самой себе, что ничего со мной не происходит. Я все так же лежу под одеялом, спиной чувствуя тепло тела Сабрины, а горячее дыхание Эйны щекочет мою шею. Так почему же мне все время казалось, что одно лишь неосторожное движение и меня разорвет на части? И это произошло. Прорыв. Боль в груди, словно в ней образовалась огромная дыра. Я все-таки села, задышала испуганно, пытаясь понять, что со мной случилось. На всякий случай ощупала. Нет же, со мной все в порядке. Похоже, это произошло где-то в стороне, недалеко, или же далеко, да черт побери. Наконец кое-как успокоилась, закрыла глаза, в очередной раз пытаясь докопаться до истины. И докопалась. Уверена, шесть инициаций пошли на пользу, потому что внезапно поняла. Там, за дальними холмами, только что прорвали грань. Она оставалась открытой больше минуты, затем разрыв закрылся, и мне наконец-то полегчало.